Глава 7 Визиты в Ленборский собор всегда производят на меня неизгладимое впечатление. Так было и в этот раз. Как обычно, после выхода, утром следующего дня, Дим отправился в собор. Правда, на этот раз он шел не один, а прихватил с собой громона, жутко недовольного ранним подъемом и необходимостью куда-то идти без всякого завтрака. Правда, долго бухтеть бароненок не стал. Для того, чтобы угомониться, ему хватило одного сурового взгляда старика. Уж не знаю почему, но пир чуть ли не с момента встречи воспылал к деду моего носителя неподдельным уважением. Так что стоило тому сделать замечание о необходимости визита в храм после выхода, как Грамон тут же проглотил все свои возражения и принялся собираться. Благо, этот процесс надолго не затянулся. Может, из-за нежелания пира вызвать неудовольствие хозяина дома, а может, потому что с выбором одежды у броненка был явный напряг. Зато она была чистой, за что следовало бы сказать спасибо Шарне, еще вечером почистившему одежду гостям. Несмотря на будний день и, как следствие, отсутствие службы, в доме было довольно много народа. Кто-то, в основном из приезжих, пришел из любопытства, все же Ленбургский дом – один из пяти великих храмов империи. Кто-то заглянул в дом за благословением перед грядущим выходом, а кто-то явился ради беседы со святыми отцами. Уж не знаю почему, но те же зельевары просто-таки обожают устраивать диспуты с церковниками, в основном на профессиональные темы. Хотя, бывает, в процессе спора они уходят в дебри философии с легким профессиональным флером, вроде возможности использования частей тел искаженных тварей в целительских зельях. И надо заметить, что подобные споры, проходящие в открытую, привлекают немало слушателей. Такая себе замена ток-шоу, порой действительно весьма и весьма интересная. По крайней мере, пару раз мне приходилось уговаривать носителя задержаться в храме на несколько минут, ради того, чтобы послушать очередную пикировку. Хотя он и сам не особо сопротивлялся, особенно когда спор участников касался тварей и пустошей. Но в этот раз мы пришли совсем за другим, а потому не стали задерживаться у северного крыла, где обычно и проходят гражданские диспуты. А полюбоваться красотой собора и мастерством его строителей не дал Грамон. Несмотря на демонстрируемое уважение к старику, Явно не желавший терять время на бесцельные блуждания и рассматривание ярких цветных витражей, а потому сразу двинувшийся к хорам, где виднелись черно-белые одежды служителей. Хадок Дим! Довольно низкий обволакивающий голос, больше подошедший бы к какому-нибудь придворному лавиласу, нежели Инквизитору, остановил нас на полпути к цели. Инквизитор Тон. Носитель не поленился отвесить святому отцу учтивый поклон, а следом за ним похвастал манерами и бароненок. Только глаза Громона удивленно расширились при виде алой мантии церковного служителя, остановившего наш бег через центральный неф собора. Рад видеть вас в здравии! Взаимно, Дим, поверь, взаимно. Губы инквизитора тронула еле заметная улыбка. «Говорят, в этот раз ты успел снять все сливки с прилива». «Лгут, ваше Преосвященство, нагло лгут», — помотал головой носитель. «Всего лишь показал окрестности своему знакомому». «Позвольте представить, барон Грамон, третий сын владетеля Бардес. Его Преосвященство, протопресвитер меча, инквизитор Ленбурга, тон спица», — закончил за Димой пир. «Явно от неожиданности». Впрочем, инквизитор не обратил внимания на такую невежливость. — Это прозвище я оставил вместе с плащом великого магистра Тамарского ордена 17 лет назад, — огладив ухоженную бородку, заметил церковник. — Рад знакомству с сыном своего старого друга. Надеюсь, он жив-здоров? — Благодарю, ваше преосвященство. Батюшка пребывает в полном здравии, — поклонился Грамон. «Замечательно, замечательно. Надо бы наведаться к нему в гости, а то ведь уже двадцать лет не виделись», — задумчиво произнес инквизитор, мечтательно улыбнувшись. «До сих пор вспоминаю его рассказы о домашних виноградниках. Надо бы съездить, проверить, так ли хороши вина его баронства, как во времена нашей юности. Да». «Отец будет очень рад визиту, ваше преосвященство», — проговорил Грамон. Он часто вспоминает о службе под вашим началом. Можно сказать, что мы с братьями росли на рассказах о подвигах братьев-рыцарей. — Славно! Я рад, что мой друг не забывает о нашем прошлом, — покивал инквизитор, но тут же, поведя длинным с горбинкой носом, спохватился. — Ох, совсем замечтался и позабыл о делах насущных. — Полагаю, вы, юноши, пришли за очищением после визита в пустоши? — Именно так, ваше преосвященство, — кивнул Дим. — Что ж, идемте. Для верных детей церкви нашей я найду время и силы. — Брат Вран! — обернувшись, произнес святой отец в пустоту, из которой тут же соткался служитель в черной сутане и белоснежной накидке поверх нее. — Распорядись приготовить малую исповедальню. Я проведу таинство для этих двух юношей. Монах резко кивнул, что можно было заметить лишь по движению глубокого капюшона, под которым не рассмотреть лица, и исчез. «Иногда мне начинает казаться, что инквизитор набирал себе слуг там же, где дед носителя. Идемте». Спрятав ладони в рукавах алой мантии, отец Тон развернулся на каблуках и двинулся через толпу снующих по храму людей, словно ледокол, через тонкий лед. Носитель отреагировал сразу, а вот Грамон явно завис. Впрочем, уже через секунду он направился и нагнал Дима. — Ваше Преосвященство, мы бы не хотели отвлекать вас от важных, — начал был пир, но был остановлен одним резким жестом руки святого отца, блеснувшей парой перстней с драгоценными камнями на пальцах. — Чушь, юноша! Помощь сыновьям церкви нашей — вот действительно важное дело! Сохранение света в душах людей и наставление их на путь истины вот предназначение святых отцов, очищение скверны, посмевшей коснуться чистого сердца, дело, достойное любого прилата. Короткой отповедью оборвал громонный инквизитор, но тут же смягчил тон: Дела и дела внутренние, церковные, которыми полна жизнь любого священника, не должны быть основанием для отказа от исполнения тех обетов, что мы возлагаем на себя вместе с саном, и не должно князьям церкви, прикрываясь своим положением, забывать об обязанностях, возложенных на нас прихожанами и кодексом. «Прошу прощения, Ваше Преосвященство», — склонил голову пир, до сих пор пребывающий в некотором ошеломлении от того факта, что таинство очищения для него будет проводить один из высших иерархов в империи. Собственно, я его прекрасно понимаю. Трудно ожидать, что один из самых одиозных князей церкви не только обратит внимание на какого-то третьего сына заштатного барона, но и окажется на короткой ноге с твоим новым знакомцем, обычным ходоком, неспособным похвастаться наследным гербом или именным кредитом в имперских банках. Вот только инквизитор Тон Спица, так кокетливо отказывающийся от своего прославленного прозвища, плевать хотел на то, что приличествует его сану, а что нет. У этого веселого дядечки, по слухам не пропустившего ни одной маломальской заварушки в империи за последние 40 лет, вообще свой взгляд на самые различные вещи. От того, как говорит дед моего носителя, он и тянет лямку на окраине империи, а не заседает в поместном соборе, как того требует его сан протопресвитера меча, то есть главы всего военного духовенства империи». Спрашивается, откуда мне все это известно? «Так ведь не только дед носителя расспрашивает меня. Я тоже в долгу не остаюсь». Стараюсь ликвидировать пробелы в знаниях о мире. А у меня их много. Вот как-то так и получается. Пока я размышлял о встретившем нас инквизиторе, он успел провести Дима и Пира в приготовленную для нас исповедальню. Небольшую круглую комнату с каменными лавками вдоль стен и вечно сухой чашей небольшого фонтанчика в центре. «Именно здесь святые отцы проводят так называемое «таинство очищения», предваряемое беседой исповедью, во время которой священники определяют наличие тьмы в теле исповедующего по каким-то одним им известным признакам. Дим настаивает, что они никогда не ошибаются, но мне в это как-то слабо верится». Исповедь носителей «Бароненка» была больше похожа на приключенческий рассказ, но «Инквизитора», похоже, это более чем устраивало. А вот во мне проснулось любопытство. Никогда раньше ни на одной из исповедей я не чувствовал ничего подобного. Впрочем, после этого похода я заметил, что стал ощущать окружающий мир несколько шире, чем раньше. Не физически, тут все осталось как было, но вот... Эманации света и тьмы стали более выпуклыми, что ли? Вот и сейчас я явственно ощущал то, чего не замечал во время прежних визитов на исповедь. Или дело в священнике. Душа сидящего на скамье прилата ощутимо фанила. Нет, даже не так. Она источала свет, постепенно заволакивающий все помещение. И эти монации как-то странно реагировали на чувство носителя и его невольного помощника, которое они испытывали во время рассказа. Или в прошлые наши визиты на исповедь было так же? Не помню. Как такое может быть? У меня же идеальная память на все, что происходило вокруг меня с момента осознания. Но. А этот. Источаемый свет совсем не похож на действие благословения, что мы видели в пустошах. Рассказать? А, не могу. Телом-то управляет Дима, не я. А он почему-то умолчал о подставе, в которую вляпался бароненок. Зря. Инквизитор наверняка мог бы посоветовать что-то толковое. Может, спросить его? Дим? Прекращай нудеть, сосед. Мысль носителя показалась мне какой-то уж слишком напряженной. Странно, с чего бы вдруг? Я попытался дернуть Дима, но тот вдруг затолкал меня куда-то вглубь своего сознания, так что теперь я не только эманации света почти не ощущал, но даже с трудом мог расслышать, о чем говорит носитель с инквизитором. Последнего я и вовсе перестал чувствовать. Вот ведь. Ну, может быть, Дим догадается расспросить этого церковника. Мне же интересно. В себя я пришел, когда Дим с Пиром сидели в каком-то трактире и вовсю наворачивали сытный обед, да так, что только за ушами трещало. «И что с тобой произошло, сосед?» Почувствовав, что я выпал со стой дыры, куда он меня затолкал во время исповеди, спросил носитель. «Откуда это дурацкое желание поговорить с протопресвитером?» «Не знаю». После недолгого молчания вынужден был признать я — Сейчас мысли, посещавшие меня во время исповеди, казались полным бредом. А уж мое любопытство... Нет, я признаю, что есть за мной такой грешок, любознателен не в меру. Но с моим нынешним положением это вполне нормально. Раз уж мне почти недоступны остальные удовольствия, то хотя бы радость познания остается в полном моем распоряжении. И тем не менее, такого безоглядного любопытства и наплевательского отношения к чужим секретам За мной никогда не водилось. Странно. А я во время разговора ничего подобного не чувствовал. Да и Грамон тоже, по крайней мере, лишнего не болтал. Интересно. Так, сосед, отныне во всех исповедях ты будешь забиваться так глубоко, чтобы даже я тебя расслышать не мог, заключил Дим, выслушав мои сбивчивые объяснения. И, честно говоря, я не стал ему возражать. Эффект от действий прилата меня напугал. До да мокрых штанов. «Это ж не человек. Это пентотал ходячий. СП-117, чтоб его!» «Это что такое?» — вновь возник носитель. «Сыворотка правды», — на автомате ответил я и, чуть подумав, добавил. «Наверное. Мне так кажется». На этом наш разговор заглох. Я сосредоточился на себе а Дим с головой ушел в обсуждение с пиром стоимости различных трофеев и вообще и возможности по продаже доставшихся бароненку коконов со искаженными ящерицами в частности. Причем эти двое так увлеклись, что, расправившись с обедом, тут же отправились домой к старику, куда Дим принес добычу пира вместе с заказом своего деда. И теперь эти два Болтуса решили не откладывать дело в долгий ящик и отнести трофей на оценку кому-нибудь из алхимиков. Доверять эту процедуру деду Дима советовал. Дескать, тот настоящей цены не даст, чисто по-родственному. Следующие несколько часов прошли для меня как в тумане. Носитель что-то делал, с кем-то спорил, о чем-то договаривался, а я все пытался привести себя в порядок. Инквизитор явно натворил какую-то гадость с моим сознанием, потому как по-настоящему я клемался только когда Дим, устроившись на заднем дворе нашего постоялого двора, занялся тренировкой. Почувствовав на щеке легкий ветерок и тепло пригревающего солнца, а в руке шероховатую рукоять фальшиона, я, наконец, смог отбросить дурные мысли и, окончательно успокоившись, полностью отдался четким, выверенным движениям фехтовального искусства — в очередной раз убеждаясь, что мой носитель действительно талантливый боец. Не поединщик, именно боец, которому плевать, какой клинок держит его рука. Каждое движение четко, экономно и смертоносно. Кайф!